Серебро у волка не задерживалось, а раскаяние не мешало спать ночами. Зато Инг его особенно не любил. Волк же относился к старику отстраненно. Вот птах и косой доставляли больше хлопот. От них невозможно что-либо утаить. Но это сейчас и на пользу. Ловкий птах обыщет каждое дерево в грате. Косой же, хоть и не может прямо глядеть, выучился каждым глазом видеть поболе многих здоровых, а прикидываясь дурнем, спокойно входить в любой дом. Он-то и высмотрит повадки охраны, слуг и князя. А волку остается только отдыхать и ждать случая. В Грату волк пришел к ночи. Стражи у городских ворот были увлечены жарким спором и не обращали внимания на проходящих мимо. Их работа состояла только в том, чтобы при князе хорошо себя показать да досматривать повозки, Ремесленные и жилые улочки мало интересовали волка. Другое дело — торговый конец. Там можно многое вызнать, оставшись незамеченным. И девки там сговорчивые да болтливые, особенно в крупной корчме с гостиницей на пятизм. В обеденное уже разливали брагу, и девки развлекали городских гуляк. Знакомый харчмарь радостно улыбнулся, завидев завсегдатая, и поспешил навстречу. — Волк, рад снова видеть! «Комната есть?» — спросил влаксан «Тебе за медях или два?» «Мне пустую». «Отдельная нужна?» — удивился Корчмарь. «Это дорого. Может, пойдет чердак?» «Там постояльцев нет. Пусто». «Сколько будет стоить, чтоб их не было?» Корчмарь довольно сощурил глаза. «Дешевле, чем за избу, али комнату?» «Показывай». Волк обычно ночевал в общей горнице за пару медяков в ночь, а если на полу, то за один. Но в этот раз не годится, чтобы кто-то видел, когда он уходит и кого принимает. Корчмарь привел его к небольшой избе без синей. Бегло, глянув на домишко, волк приметил дверцу под крышей и хилую приставную лестницу. — А как с полом? На чердаке во всю избу или изнутри тоже войти можно? — Только с улицы, — снимая с пояса ключ, — пояснил Корчмарь. — Пойдет. Волк вручил мужику серебряный. Он быстро влез на чердак, внимательно обошел его, примечая особо скрипучие места и дыры в крыше. Затем смахнул ногами солому в угол, бросил на нее мешок с вещами и, порешив, что на этом достаточно устроил жилье, пошел в кочму разведать, что в городе делается. Разведывал он усердно, до глубокой ночи. То ли мед оказался слишком пьян, то ли сил не рассчитал. Волк понял, что уже не слышит и не видит никого, кроме девки, сидящей у него на коленях. Деваха была в соку, пышногрудая, полнобедрая, с длинной густой косой и задорными глазами. Вот только зубы шибко кривые да серые, но если не улыбается во весь рот, то и незаметно. Он готов уже был увести красавицу с собой, только поднявшись, с досадой отметил, что ноги еле держат. Пришлось оставить девку коротать ночь с другими. Покачиваясь, дошел он до своей избушки и ловко забрался на чердак. «Фи-фить!» — раздался над головой птичий посвист. «Фить-фить!» «Завтра! Все завтра!» — отмахнулся волк и повалился на солому.